нет, свою репутацию гадюшника оправдывал полностью. Более того, рискнувшая заползти туда гадюка бросилась бы на утек, лишь бы не утонуть в грязи. Яна так вот точно тонула. Под ногами что-то похрустывала и поскрипывала. То ли тараканы, то ли обглоданные кости. В одном углу пили крепленое вино, в другом кого-то били. В третьем играли в кости, воняло тухлятиной и прокисшим пивом. Гадость. На Яну особого внимания не обратили. Много тут таких бегает. То ли мальчишка, то ли девчонка, пока не ясно, но просто так сюда не приходят. А значит, и не хватай, кого не надо, коли не хочешь проблем. Девушка скользнула к стойке. «У меня тут записочка, для кого надо. Не передадите ли?» «Много вас тут таких ходит». Хозяин симпатии не вызывал. Вид у него был, вот если Борова взять, поставить на задние лапы и одежду нацепить, очень похоже будет, да еще по грязи повозить для пущего сходства. Только глаза выбивались из образа. Очень умные, цепкие, светло-серые, поблескивающие из-под низких надбровных дуг. Нет, это не Боров, это скорее Кабан. Таких мало. Я Радея Варлон. Что-то мелькнуло в серых глазах и тут же исчезло. А мне хоть Пидея Брион, я таких не знаю. Да и не надо меня знать. Вы записочку передайте, и ладно будет. Яна придавила листик серебряной монетой кабачек поглядел на деньги чуть благосклоннее, чем на девушку. «Ладно, коли спросят, кто, передам я твою писульку, если не потеряю». «А вы постарайтесь не потерять, да побыстрее бы, время не терпит». Вторая монета легла на стойку. «Хорошо, передам». «А вот и благодарствую». «Выпейте чего, Кадна? «Кайта, нельзя мне, муж дома ждет». «Мужа никак обманывать нельзя». Согласился кабачек и захрюкал негодяй с намеком. «Видно, Сатра, что не женаты вы. Вам бы хозяйку сюда хорошую!» Так важно ответила Яна и ушла. Снаружи ждала Ааша. Не просто так вручена была записка с просьбой о встрече. Ой, не просто! Яна лично надушила ее самыми вонючими благовониями, что нашлись у Аэлены. Человек не почует, волк разберется. Проследить за посланцем и узнать, куда он понесет записку. А что понесет практически сразу, Яна и не сомневалась. Может, к утру, но на несколько дней не оставит. Не то место, да и уплачено. Увы, вот тут удача Яну покинула полностью. То ли кабачик решил сам доставить записку, то ли гонец отправится только утром. В любом случае ночью дождаться никого не удалось. А днем ждать смысла не было. Нархерой и волчица парочка заметная, а кабачик дураком не был. А Елена только головой покачала в ответ на энтузиазм рошера и Яны, но с их появлением хотя бы гадости прекратились. Кто бы ни был врагом в ее доме, он затаился и не давала себе знать. С утра Яна, как и обычно, сопроводила Елену к знатному трайше, но теперь она наблюдала за ним вдвое внимательней и могла поклясться, что тут не любовь, вот ни разу не любовь, даже не оскорбленное самолюбие. Нет, тут что-то иное. Такое мелькало иногда в голубых глазах Диалата, что хотелось то ли врезать ему со всей силы по смазливой роже, то ли выматься с ног до головы. Противно. До сведенных судорогой зубов противно. Такой сальный взгляд мог быть у вчерашнего кабачика, а не у человека благородного. Хотя разве благородство — это кровь или титул? Благородство — это нечто иное. Предки дают тебе шанс, но стать достойным их ты можешь только сам. Или не стать. «Вот диалат, как казалось Яне, и не стал». «Нет, это не любовь. Но что? Выгода какая?» Яну не покидала ощущение, что они чего-то не видят. «Как головоломку собирать без половины частей?» «Что-то друг к другу пригнали, туловище показалось, но волк это, лиса или вовсе даже благородный олень непонятно». «Что-то узнает Рошер».